и повествовал о свенборге о мисмере и о спиритизме, основанном на верчении столов. Относительно последнего предмета он находил себе ярого противника в одном из важнейших савинах членов в пятилаполнощенском, который громил и его, и Юма, и Кардека всеми громами своего красноречия, подкреплённого тяжёлой артиллерии различных текстов, и провидел в этом спиритизме все света революционное, зажигательное значение, почитая его за один из несомненных признаков того, что антихрист уже народился. но пока этот вети я не появился еще на птичьем небосклоне князь длиннохвостов свободно мог распространяться о своем любимом предмете и убеждал дам поверте хоть немного кругленький столик до появления Пети Лополнощенского охотницы нашлись сразу девица сочинительница идеально мистически сосредоточилась карандашом в руке на листом бумаги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 Три выжатые лимона в лимонных шалях уселись вокруг маленького столика и, устроив своими пальцами магнитческую цепь с сосредоточенным замиранием ожидали, когда наконец духи начнут стучать и вертеть их кругленький столик. Сторонницы Петелаполнощенского отчасти хмурились, называя князя длиннохвостого деистом и вольнодумцем. и предпочитали слушать замечательного и при том юродственного мыслителя князя Балбони Балбонина, который тут же помещался на низеньком табурете против отдельного полукруга своих служительниц и на чистейшем образцовом парижском жаргоне ветиствовал о православии, о знамениях и чудесах, поминутно вставляя в французскую речь свою обильные славянские тексты, кое ими она устащалась и подкреплялась. Часть дам наслаждалась князем длиннохвостовым, а часть князем балбон-балбониным, и все с равно усердным и глубоко уважительным вниманием. Хозяин обиталища штадский, давно отставленный из-за негодности генерал Алексей Лениконорч, маленький, жиденький, вертлявый человек, неизменно украшенный всеми своими регалиями, хлопотливо вертелся здесь и там, и везде и нигде, и всё так добродушно старался сказать каждому своему гостю что-нибудь приятное, какой-нибудь комплимент и сладкую любезность.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 этикетно чопорная, натянутая и выделена плавное достоинство. Это была высокая, очень худощавая старуха с наддвинутыми от високов на лоб седыми кокоми в виде локона колбасок. При гостях всегда не иначе, как декольте и со шлейфом без кринолина. Она любезности никому не говорила и только церемонно улыбалась с весьма идеальным и религиозным оттенком в выражении глаз и всей своей давно поблёкшей физиономии. Это читая являла из себя до наивности добродушных людей, воображавших о себе впрочем очень многое, считавших себя чем-то весьма важным, весьма значительным, серьёзным и приписывавших себе огромное влияние на дела мира сего. Они безусловно веровали в различных форм ушек блаженных, душевно чтили разных макри душек странниц и чистосердечно поклонялись московскому пророку и странновещателю Ивану Яковлечу. Радушные хлебосольные домы их служил постоянным притоном для всявозможных юродивых и странниц, для какого-нибудь странствующего монашка с Афонских гор, явившегося в Россию с изоблагоходными деяниями, и вообще для всех подобных особ. И же не сеют, не жнут, но вжитнице собирают, и аки птицы небесные сыты бывают. Тут для них была полная лафа.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 Дверь в залу торжественно распахнулась, и в собрании стучася пожищими и широко размахивая красными лапищами вступил Фомушка блаженный, рыжее бородище к локам и рыжие кудластые, и от рождения нечесанные волосы так и кинулись в глазах всем и каждому на этой мясисто-красной лупоглазой физиономии на коренастом Фомушке. По обыкновению была надета черная оборванная, перепачканная и забрызганная грязью хламида на манер монашеской рязки, перетянутая в талии широким стальным обручем, а на макушке красовалась несколько сбитая на сторону порыжелая бархатная скуфейка. Божий человек в это время почему-то казался не чистоплотнее и не опрятнее, чем когда-либо, так что свое платье его на два на три шагового круг издавала весьма неприятный запах, которым всегда почти отличаются неопрятнейшие и грязнейшие нищие. Всё это являлось в нём в данную минуту необходимыми атрибутами его юродственного образа, благодаря которому он почитался в этом доме и в этом обществе чуть ли не святым Божьим угодном, так как его рекомендовала сама княгиня Анастасия Линишна Долгопопетровская, покровительница Божьего человека, вскоре после того, как она определила его на спокойные хлеба одной из богоделен. Фумушка шёл бойким, чувствую, что он тут полный и незыблемый авторитет. В двух шагах за ним, частой походочкой, Семенила, кривошейка, в чёрном люстриновом платье полуманажского покроя с чёрным же платком на голове и с видом до бесконечности лицемерно смиренным. Вся она была какой-то ходячий вздох вседскорбного сокрушения и ходила не прямо, не простой обыкновенной походкой, а как-то все бочком, бочком, от чего кривошеенность ее кидалась в глаза еще более. На вид ей было лет тридцать пять или под сорок. Здравствуйте, все здравствуйте. Не заговорила, как-то громко и отрывисто залаел Фомушка, останавливаясь посреди зала. А где у вас Богт тут? Не вижу, что от сурьста пришедше. Хозяйка почтительно указала ему на образ, висевший в углу. Фомушка Бадс прям на колене и с наглым, совсем уж беззастенчивым лицемерием положил три земные поклона. Кривошеица позади его последовала этому примеру, но только еще с большим лицемерием. Еще раз здравствуйте, все здравствуйте, вторично пролаял Блаженный, поднявшись с колен и отвесив собранию глубокий поклон. Ну, а хозяева теперь где? спросил он. Давайте мне хозяев сюда. Евдакии Петровна и Савелий Никанорович с почтительным согбением предстали пред лицом Омушки. А, вот вы где. А я тут, молясь, и не приметил вас, говорил он в разговоре своём, налегая на букву О. Ну, здравствуйте, поцелуемся. И хозяева тройкратно поцеловались с грязным фомушкой. Евдокия Петровна изменяла обычный суховатый чопорность и церемонность своей только в отношении самых важных и от титулованных знакомых, до да в отношении разных юродзевых фомушек, странствующих монашков и макридушек. С этими она становилась мила и приветлива и даже очень услужлива. А я к вам "Я один благодати принёс", заговорил Фома после целования, указывая на клевошеейку. "А вот её прихватил с собою. Вот она вам, Макрида странница, вместе вдвоём ныне подвязаемся". Макрида со смирением поклонилась очень низким поклоном. "Ну, поцелуйтесься". Протекторски поощрял Фомушка, и хозяева облыбались троекратно из Макриды страницы. А что Игнатович не бывал еще? спросил Фомушка, глядывая гостей, в то время как наиболее усердные из них и особенно из лимонных дам подходили к нему с наи глубочайшим почтением и нын и даже по усердию своему и кручки. Нет, не жаловал ещё, а надо быть скоро будет с неизменным почтением, докладывала хозяйка.